То зрелище открылось им в кухне, освещенной слабым светом, дотлевавших под огромными котлами углей, в кухне, где стоял тяжелый запах горелого сала. Маркетанты также приложились к витанскому вину, к которому бродобрей огол подмешал зелье, и теперь валяли с пузом кверху, широко раскинув руки, кто под кухонным столом, кто около ящика для хлеба, кто между кувшинами. Казалось, тут было лишь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 принес веревочную лестницу, которую он припрятал в сундуке и пододвинул табуретку. Лестницу привязали к оконной раме. Элспей полез первым, за ним Роджер Мортимер и, наконец, Бродобрей. Вскоре все трое, уцепившись за лестницу, заскользили вдоль стены в 30 футах от тускло поблескивавшей в крепостном рву воды. Луна еще не взошла. «Дядя в самом деле не смог бы бежать с нами», — подумал Мортимор. Вдруг рядом с ним зашевелилось что-то черное, и послышался шорох перьев. «Это был устроившийся на ночь в бойнице огромный ворон, сон которого потревожили беглецы». Мортимор машинально протянул руку и, пошарив в теплых перьях, нащупал птичью шею. Ворон издал протяжный страдальческий крик, похожий на крик человека. Беглец изо всех сил сжал кисть и, повернув руку, почувствовал, наконец, как под его пальцами хрустнули позвонки. Дохлая птица с громким всплеском упала в воду. — то идет? — тотчас же крикнул часовой. И из-за зубца стены на верхушке колокольни Свесилась голова в шлеме. Трое беглецов, вцепившись в веревочную лестницу, прижались к стене. «Зачем я это сделал?» Подумал Мортимор. «Зачем поддался глупому искушению?» «Побег и без того связан с риском. И незачем создавать дополнительные трудности. К тому же, я не знаю даже, был ли это, Эдуард?» Каждый тем, часовой убедившись, что все спокойно, возобновил обход, и шум его шагов затих в ночи. Спуск возобновился. В это время года воды во рву было мало. Трое мужчин погрузились в нее по плечи и пошли вдоль основания крепости, опираясь рукой о камни стены, Они обогнули колокольню и пересекли ров, стараясь не шуметь. Откос рва был покрыт скользким илом. Помогая друг другу, беглецы ползком забрались наверх. Затем, пригнувшись, добежали до берега реки. Там, спрятанная в камышах, их ждала лодка. На веслах сидело двое гребцов. Какой-то человек, закутанный в широкий темный плащ и в темном капюшоне, сидел на корме. Он тихо свистнул три раза. Беглецы прыгнули в лодку. «Милорд Мортимер», — сказал человек в плаще, протягивая руки. «Милорд Епископ», — ответил беглец, тем же жестом протянув свои руки. Его пальцы нащупали кабошон перстня, и он прикоснулся к нему губами. «Вперед! Быстро!» командовал прилад гребцам, и вётла вспенили воду. Адам Орлитон, лорд-епископ Гэрифордский, назначенный на эту должность папой против воли короля и возглавлявший оппозицию духовенства, способствовал побегу самого знатного сеньора королевства.